Четвертая. Я крикнул Дину, чтобы притащил пиво, и расположился на ступеньках понаблюдать, как природа колдует с красками. Заходящее солнце пыталось поджечь далекие высокие облака. С моря дул легкий бриз. Все располагало к безделью и довольству. Я не обращал внимания на то, что творится на улице, и заметил маленького человечка, лишь когда он со свойским видом пристроился рядом и протянул мне здоровенную медную бадью с пивом, которую он принес с собой. Что еще за новости? Но он принес лучшее светлое пиво Вейдера. И так уж часто меня им балуют. Мой непрошенный благодетель, седой и морщинистый, был настоящим крохотулей. Глаза, расположенные на разном уровне, И желтые зубы свидетельствовали об изрядной доле нечеловеческой крови. Я его не знал. В этом не было ничего удивительного. Я не знаю кучу народу. Вопрос состоял в том, не относится ли он к числу тех, кого я предпочел бы не знать и дальше. Спасибо. Хорошее пиво. Господин Вейдер сказал, что вы его оцените. Я как-то сделал для Вейдера одну безделицу. Раскрутил семейную кражу драгоценностей, при этом умудрившись не облить особо грязью его детей, которые по уши увязли в деле. Чтобы отбить у них охоту к подобным игрушкам, старик взял меня на содержание. Если у меня нет развлечений получше, я ошиваюсь у пивовара и нагоняю страху на его домашних. Принимая в расчет размеры возможных потерь, я дешевая страховка, ибо содержание мое, увы, невелико. «Это он послал вас ко мне?» Коротыш отобрал у меня бадью и с видом знатока отхлебнул пиво. «Я совершенно не знаком со многими аспектами мирской жизни, мистер Гарретт. Господин Вейдер утверждает, что вы тот человек, который может мне помочь. При условии, как он выразился, если я сумею отодрать вашу ленивую задницу от стула». «Это похоже на Вейдера». «Он лучше меня приспособлен к сложностям мирской жизни». «Еще бы». Вейдер начинал с нуля. Теперь он крупнейший пивовар в Танфере, не говоря уж о десятке другом прочих лакомых кусков, которым он имеет касательство. Я пришел к такому же выводу. Мы по очереди прикладывались к Бадье, передавая ее друг другу. «Я присматривался к вам. Похоже, вы идеально мне подходите». Но это и осложняет мне задачу нанять вас. У меня нет никаких рычагов воздействия на вас. Был прекрасный мягкий вечер. Мне лень было даже пошевелиться. Вы купили пиво, дружище. Излагайте свое дело. Я рассчитывал на такую любезность с вашей стороны. Беда в том, что моя откровенность может сослужить мне плохую службу. Я никогда не треплюсь о делах. Это вредит бизнесу. Господин Вейдер отзывался с похвалой о вашей сдержанности. У него есть основания. Мы снова по очереди хлебнули пиво. Солнце неспешно катилось вниз. Коротыш посовещался сам с собой, прикидывая, действительно ли дела его так уж плохи. Вероятно, хуже некуда. Сюда приходят трижды подумав, но все равно жмутся, словно девицы на выданье. «Меня зовут Магнус Передонт». Я не побледнел, не ахнул и не упал в обморок. Он был разочарован. «Магнус?» «Так могут величать типа, который умер настолько давно, что все забыли, каким он был засранцем». «Вы никогда не слышали обо мне?» «Видно, это одно из тех имен, которые пишут на стенах сортиров». и в прочих непотребных местах. Не припоминаю ничего похожего. Мой отец полагал, что мне суждено величие. Уверен, я его разочаровал. Меня знают так же, как магистра Перидонта и Перидонтуса, принцепса алтадеории Слыхал что-то краем уха? Магистр — это редчайший из сказочных чудовищ, маг и чародей, благословленный церковью. Второй титул в переводе на современный что-то вроде «Князя Града Божьего». Это означает, что моего знакомца ждет на небесах теплая койка с выбитым на ней именем. Гарантия стопроцентная. Церковные боссы сотворили из него святого прежде, чем он успел сыграть в ящик. Тысячу лет назад таким прозвищем наградили бы какого-нибудь закренелого святого столпника во Власенице. В наши дни оно, скорее всего, подразумевает, что перед его обладателем все накладывают от страха в штаны и стремятся откупиться всякими побрякушками. Это что-то вроде великого инквизитора? Так меня тоже называют. Ну и влип же я с вами. Об этом Передонте я слыхал. Он был жутким сукиным сыном. Счастье еще, что мы живем в мире, где церковь на ладан дышит. Она объединяет не больше 10% человеческого населения Каренты. О представителях других раз речи не идет. Церковь утверждает, что души есть только у людей, а остальные — просто умные животные, способные подражать человеческой речи и манерам, что приводит к ее умопомрачительной популярности среди умных животных. «Вы напуганы?» — спросил он. Скажем так... Я не принимаю некоторые философские догматы церкви. Кстати, цивилизация эльфов старше нашей на тысячелетия. Я и не знал, что господин Вейдер принадлежит к вашей пастве. Он у нас не на лучшем счету. Назовем его заблудшей овцой. Он согласился побеседовать со мной по просьбе супруги. Она наша сестра из Мирян. Я помнил ее. толстую усатую старуху в черном. Неизменно с кислой физиономией. Теперь я знал, кто передо мной. И это нас уравнивало. Пора ему перейти к сути. Я смотрю, вы не в облачении. Я у вас неофициально. Тайно? Или как частное лицо? В некотором роде и то, и другое. С разрешения. С разрешения? Он? Слухи обо мне сильно преувеличены, мистер гард Я поддерживаю их ради психологического преимущества. Я хмыкнул и стал ждать продолжения. Он выглядел недостаточно старым, чтобы сотворить все те мерзости, которые ему приписывают. Вы знаете о бедствии, обрушившемся на наших, с позволения сказать, двоюродных братьев-ортодоксов? Я так славно не развлекался с тех пор, как мама водила меня в цирк. Вся эта грязь стала любимым народным развлечением. На свете нет еретиков, заслуживающих гнева, а, больше, нежели ортодоксы. Но никто не воспринимает известные вам события как кару Божью, и это преисполняет меня страхом. Всякий сброд выступает с разоблачениями, просто чтобы поддержать кипение в этом котле. Я боюсь наступить день, когда жила иссякнет, и тогда они начнут искать новые залежи. Ах, вы полагаете, следующая, кажется, церковь? Честно говоря, это не разбило бы мне сердце. Несмотря на мою бдительность, некоторые братья оступаются и впадают в грех. Но я беспокоюсь не о церкви, а о самой вере. Каждое разоблачение наносит ей глубокую рану. Уже и те, кто не знал сомнений, начинают задумываться, не может ли любая религия оказаться надувательством шайки жуликов, выуживающих деньги у легковерных. Он посмотрел мне в глаза и улыбнулся. Потом протянул пиво. Похоже, он цитировал свою проповедь и делал это сознательно, вероятно он наслаждался моей реакцией я весь внимание неожиданно я понял что испытывает шнырь когда берется за работу из чистого любопытства. мой друг снова улыбнулся я убежден что здесь не просто скандал переросший в лесной пожар кто то всем этим дирижирует некая злобная сила преисполнившаяся решимости уничтожить веру я считаю Необходимо перевернуть каждый камень и явить миру эту ядовитую гадину. Меня приятно удивляют ваши формулировки. На мой взгляд, духовное лицо должно было бы выразить эту мысль иначе. Он снова улыбнулся. Великий инквизитор оказался развеселым парнем. Меня интересуют личности, цели и средства помощников врага. Все то, что можно определить мирскими терминами, как уличное ограбление, например. Не сомневаюсь, что и уличное ограбление можно определить в терминах богословской лексики. Малыш казался удивительно здравомыслящим для иступленного фанатика, каковым ему полагалось быть. Наверное, актерский талант – первое и наиважнейшее требование, предъявляемое к кандидатам в священники. Значит, — Вы хотите нанять меня для розыска шутников, которые мутят воду среди духовенства ортодоксов? — Не совсем. Хотя я надеюсь, что их разоблачение будет сопутствующим результатом. — Я не успеваю следить за ходом вашей мысли. — Тонкость и надежность — таков мой девиз, мистер Гарретт. Если я найму вас, чтобы отыскать заговорщиков, и вы справитесь с делом, то даже я не смогу утверждать со всей определенностью, что вы не состряпали доказательства. С другой стороны, если я найму известного скептика разыскать хранителя Агиры и мощи Террела, и в ходе поисков он выкурит из норы нескольких негодяев... Я надолго приложился к пиву. Я восхищен стилем вашего мышления. Значит ли это... что вы принимаете мое предложение? Нет. Я не буду копаться в этой грязи просто ради денег. Но вы умеете возбудить любопытство и знаете, как сплести интригу. Я готов хорошо заплатить. А если вы отыщите мощи, награда будет поистине княжеской. Не сомневаюсь. Великий раскол между ортодоксами и церковью Произошел тысячу лет назад. Экуменический совет пытался кое-как залатать дыры в отношениях, но долго этот брак не продлился. При разводе ортодоксы урвали мощи себе. С тех самых пор церковь пытается заполучить их обратно. «Я не могу оказывать на вас давление, мистер Гард. Вы лучше кого бы то ни было подходите для этой работы. Но по тем же причинам весьма маловероятно, что вы за нее возьметесь». «У меня есть и другие кандидаты. Благодарю, что согласились уделить мне время. Желаю приятно провести вечер. Если передумаете, свяжитесь со мной, пчеттери». И он вместе со своей бадьей растаял в сумерках. каратыш мог быть джентльменом, когда хотел, что нечасто встречается среди людей, привыкших к власти. а он был едва ли не самым грозным человеком в Танфере, в своей области, конечно, воплощенный святой ужас.